Возможности господина Гарольда Теперь зададимся вопросом, что мог бы сделать господин Гарольд, просвещенный господин Гарольд, чтобы помочь сломленному Максу. Первая альтернатива – держаться взятого курса. Продолжать давить, упрашивать, украшать, устраивать вечеринки, замечать, когда Макс поступает правильно и хвалить его. Короче, применять подход кнута и пряника, характерный для модели индустриальной эпохи. Вторая альтернатива – сдаться, отказаться от борьбы, отступить, снисходительно позволив Максу поступать по-своему. Однако в этом случае возможны нежелательные последствия. Начальник господина Гарольда может уволить или наказать его за неэффективное руководство и попустительство. Более того, данный подход может подстегнуть сорвиголов, давать еще больше односторонних нереалистичных обещаний в погоне за выполнением плана. Третья альтернатива – полностью признать свою серьезную ошибку, заключающуюся в наказании Макса за его творческую инициативу по сохранению клиента, и искренне извиниться перед ним. Макс, все еще находящийся во власти созависимости, может не поверить такому мягкому подходу и продолжить свое подхалимство. Господину Гарольду придется откровенно поделиться с Максом тем, что ему пришлось пережить. Он может сказать, например, «Послушайте, Макс, у меня возникли неприятности, и я все это выплеснул на вас». Вы проделали великолепную работу, потрудившись с этим клиентом дополнительно. Но я чувствовал необходимость добиться большего с меньшими затратами и был настолько обеспокоен поведением тех, кто способен наделать глупости и взвалить на меня еще больше проблем, что не нашел ничего лучшего, как взять все под контроль и ввести жесткие правила. Однако по отношению к вам это было неправильно. В тот момент ничего лучшего не пришло мне в голову. Но теперь, немного остыв и подумав, я бы очень хотел ознакомиться с вашим предложением. Очень надеюсь, что мы сможем сделать что-то, что не станет очередным ящиком Пандоры. Пожалуйста, помогите мне лучше разобраться в том, что вы предлагаете. Глубина искренности и откровенности господина Гарольда может заставить Макса тоже стать искренним. Подлинная коммуникация скорее горизонтальная, нежели вертикальная. Между двумя людьми, пытающимися решить одну и ту же проблему, может привести их к синергетической третьей альтернативе которую мы рассмотрели, пытаясь ответить на вопрос, что реально может сделать Макс. В обоих случаях следует обратить внимание на последовательный процесс, подход изнутри наружу и к человеку в целом. Обратите внимание на движение от личного к искренним доверительным взаимоотношениям и, наконец, формализации организационного соглашения, пилотная программа, которая была расширена по мере роста доверия и добросовестности. Это действительно решение в духе третьей альтернативы, которого вначале никто не мог себе представить. Оно возникло благодаря конструктивному общению и позволило укрепить взаимоотношения. Кроме того, оно создает иммунную систему, способную справиться с другими сложными, а иногда неожиданными проблемами в будущем. Еще раз хочется повторить, что данные сценарии являются вымышленными и что события могут развиваться совершенно по-другому. Но я пытаюсь научить вас, Не методом, что нужно делать, а скорее принципом, универсально применимым принципом, которые могут лечь в основу множества различных методов. Я привожу пример с Максом и Максом только для того, чтобы проиллюстрировать возможные методы, основанные на принципах, которые способны принести свои плоды. Теперь сделаем небольшое отступление и вернемся к теории. Во-первых, посмотрим на Макса. Обратите внимание на четыре роли, которые исполняет Макс – в процессе своего превращения в лидера для господина Гарольда. Эти четыре роли имели бы место при развитии событий по любому эффективному сценарию. Во-первых, образец. Макс создал образец для подражания с точки зрения проактивной инициативы и достижения ЭТОСа. Он создал образец для подражания с точки зрения эмпатии при достижении пафоса и смелости при достижении Логоса. По мере искреннего сотрудничества двух героев Между ними установилось синергетическое общение, позволившее найти третью альтернативу. Это решение намного лучше подхода управления и контроля в духе «выиграл-проиграл» применявшегося прежде господином Карольдом и значительно лучше бездействия, оцепенения и подхалимства Макса. Сущность создания образца для подражания для отдельного человека или для рабочей группы заключена в семи навыках высокоэффективных людей. Вторая роль – Роль штурмана, воплощенная в пилотной программе «Выиграл-выиграл», помогла Максу и господину Гарольду достичь общего понимания относительно повышения объема сделок с помощью творческого обслуживания клиентов в рамках руководящих принципов, основанных на честности и здравом смысле. Создание образца для подражания с точки зрения добросовестности и подлинного общения помогло установить доверие, необходимое для исполнения роли штурмана. Таким образом, в пилотной программе произошло пересечение голоса Макса с голосом организации. Третья роль «настройщика» была исполнена, когда господин Гарольд формально утвердил соглашение о реализации пилотной программы, предложенной в рамках определения курса сначала для Макса, потом для других торговых представителей, а затем и для всего отдела продаж. Согласование означает создание структуры, систем и процессов, необходимых для реализации целей – определенных в результате поиска пути в рамках утвержденных руководящих принципов. На этом этапе пересекающиеся голоса получают должную заботу и возможность их реализации. Роли образца штурмана и настройщика создали условия для «настраивания людей». В результате сначала Макс, а потом и другие сотрудники смогли применить свою квалификацию и творческие способности, чтобы сделать все необходимое для привлечения и удержания клиентов – в соответствии с утвержденными руководящими принципами. Таким образом, правила перестали заменять собой здравый смысл. Невозможно добиться ответственности людей за результаты своей работы, контролируя методы, которые они используют и делая упор на правила. Делегирование ответственности создало возможность установления направляемой автономии, обеспечивающей уважительное отношение к голосу каждого человека и позволяющей его выражать. Теперь, Рассмотрим реакцию господина Гарольда как просвещенного работника интеллектуального труда. Он исполнил те же самые четыре роли лидера, применив третью альтернативу, вместо того, чтобы использовать прежние методы контроля или снисходительно отступить. Все началось с создания образца для подражания в направлении изнутри наружу. Господин Гарольд искренне признал свою ошибку и начал общаться в духе синергии. По мере установления доверия и придания ему более реальной формы было разработано решение в рамках определения курса, то есть принята ограниченная пилотная программа. Формальный авторитет господина Гарольда объединился с появившимся моральным авторитетом, и он формализовал или институционализировал пилотную программу, созданную для одного человека. Действия по согласованию позволили придать программе законный статус внутри культуры организации и обеспечили Максу автономию и возможность применения своих творческих способностей и гибкости для заключения новых сделок. Иными словами, так проявилась роль вдохновителя. По мере успешного продвижения на пути, создания образца для подражания с точки зрения взаимодополняющей команды, к реализации новой программы были подключены другие сотрудники, а с помощью согласования структур, систем и процессов для них были созданы благоприятные условия мобилизующие в конечном итоге всех сотрудников, способных настраиваться.